1982. Начало лета. Все, чем можно было бы заняться в Ливингстоне, это свалить из него. Скук стала своей в доску в компании Марка и его друзей. Из крошечного продуктового магазинчика, по которому они придумали было слоняться без дела, их выгоняли. В хозяйственном магазине продавец ходил за ними по пятам, не давая возможности отколоть какую-нибудь шутку. А в маленькие бутики для взрослых, выстроившиеся вдоль Мейн-стрит, их и вовсе не пускали. Да они и сами не хотели толкаться около пыльных стеллажей с фетровыми шляпами и винтажными костюмами, от которых пахло молью. Они устали смотреть MTV в пыльных подвалах на обитых вельветом диванах, но один уголок Ливингстона все же оставался неисследованным. Было местечко, при упоминании которого у них мурашки бежали по коже даже сейчас, когда им всем уже стукнуло пятнадцать. Лес за Мейн-стрит. От старших братьев и сестер, от бездетных и неженатых дядей они слышали бесчисленные истории о привидениях, водящихся там, всегда перемежающиеся хмыканьем. Но зерно истины в этих историях должно было иметься. Иначе почему родители, стоило им предложить сходить туда в поход, начинали юлить и меняли тему. Когда они заворачивали ящик пива в одеяло и привязывали его к задней части велосипеда Тома, когда они бросали велосипеда в кучу прямо за деревьями и уходили прочь от города, смутные обрывки одних и тех же историй крутились у них в головах. Знаешь, лес, что начинается сразу за почтой? Он полон призраков из тех, что поедают маленьких детей. Войдешь туда, и прежним уже не выйдешь, если вообще оттуда выйдешь. Один мой старый школьный приятель пошел туда на оленя, но он думал, они должны водиться там. Вернулся он без ружья, седой, и никогда не рассказывал, что там произошло. Но им было чертовски скучно. Так что они отправились в лес с призраками, чтобы напиться там. Пугаться все же лучше, чем скучать. Это были первые выходные на летних каникулах, и их матери уже рвали на себе волосы от того, что они все время околачиваются дома». Их гнали на улицу со словами, чтобы они нашли себе занятия. Так что компания просто следовала полученным инструкциям. Они нашли уютную маленькую ложбину среди деревьев и расселись у стволов и на трухлявых бревнах. Они потягивали горький будвайзер и обменивались историями о привидениях, какие знали, пока не рассказали их все. «Фигня это все!» — сказал Марк. Допил пиво, смял банку ногой, как если бы давил жука, и зашвырнул ее в лес, чтобы она ржавела где-нибудь там. Раннее июньское солнце наконец опустилось за деревья. Воздух наполнился влажной дымкой. «Нет в этом лесу ничего, кроме жуков!» «Может быть, призраков нужно вызвать?» — сказал Джимми, бросая свою опустевшую банку на землю. «Как на спиритическом сеансе. Может быть, все это время они просто не показывались». «В спиритическом сеансе?» — переспросила Сьюзи. Они с Томом переглянулись, обменявшись мыслями, столь же очевидными, как тот факт, что пара обменивалась слюной за школой после уроков. На то, чтобы на самом деле вызывать призраков, они не подписывались. Они просто хотели выпить и вылезнуть целоваться в темноте, вырезать свои инициалы на дереве. Но мы уже стал липким от темного сока. Черт возьми, да!» — сказала Джулия. «Давай сделаем это!» «У нас с собой ничего для этого нет», — сказал Марк. «Разве для этого не нужна специальная доска или что-то в этом роде?» «У нас есть», — заметил Джимми, щелкнув по газовому фонарю. «Для этого просто нужен огонь, верно?» «Ребята, перестаньте», — сказала Сьюзи. «Давайте не будем». «Да это же не по-настоящему, ничего такого», — сказал Джимми и зловещим голосом произнес. «Мы призываем духов, которые живут в лесу. Если вы слышите нас, подайте знак». Подростки напряглись, ловя любой внезапный шум или же тихий шепот, который мог раздаться среди деревьев. Все небо обложили тучи, и глубокая тьма заполнила каждую впадину, каждую щель между стволами. Исчезло все, кроме того, что попало в круг свет от фонаря. В грязи вроде как поблескивало что-то металлическое и мелкое, но ничего не произошло. Они отхлебнули пиво, побросали банки, расслабили плечи как они могли оказаться настолько глупы, чтобы поверить в призраков. Джимми разочарованно взялся за ручку фонаря. Металл обжег кожу, пылающий жар пробил глубокую полосу на ладони, и пальцы Джимми разжались. Стекло разбилось, осколки разлетелись по земле, вырвавшееся наружу пламя принялось жадно облизывать все, что могло пожрать. Тонкие огненные щупальца распространялись по идеальному кругу, как будто кто-то нарисовал его на земле жидкостью для розжига. «Что за фигня?» — выпалил Марк, опрокидываясь спиной назад струхлявого бревна, на котором сидел. В темноте между деревьями появились глаза. Первой закричала Сьюзи. Ее почти полная банка Будвайзер шмякнулась на землю, выбросив из себя небольшой гейзер пива. Глаза обрастали лицами, телами, и вот они уже вышли под свет пламени, окружив поддатых подростков. Прежде чем кто-либо из них успел открыть рот... Прежде чем они успели спросить, кто все эти люди, прежде чем они успели обратить внимание на мелкие детали в облике призраков, темнеющие провалы на месте глаз у мужчин, топор, такой большой, что казалось, им можно было срубить очень толстое старое дерево, неподвижный сверток в руках женщины и блестящую слюну, капающую из растянутого в улыбке рта мужчины в подпаленном пальто, призраки принялись за дело. Они накололи пустые банки на ногте, Распустили алюминий на острые полоски, которыми и вспороли кожу подросткам на запястьях, на шеях, везде, где артерии подходили близко к коже. Кровь хлынула на землю, заливая открытое пространство, и лилась из их тел, пока не заполнила обозначенное линией пламени кольцо. В городе назвали это групповым самоубийством. Обтянули лес желтой лентой, а родители глаз не спускали с оставшихся детей. Никого теперь никуда не отпускали без сопровождения взрослого. Безумным летним приключением пришел конец. Никому и в голову не пришло, что пока эти пятеро подростков теряли сознание, пока их кровь хлестала на голодную землю, призраки облизывали багровые края жестяных обломков и исчезли один за другим, только когда алое озеро погасило опоясывающий его круг пламени.